Как-то ночью она пришла в комнату отца и забралась в его постель, как в годы после смерти Хайди на льду затерянного озера. Лежала, не шевелясь положив голову ему на плечо. Оба не спали, оба не обмолвились ни словом. Бессонница была, как ожидание, что ожиданию придет конец. Ближе к рассвету Луиза не выдержала неподвижности. Пусть ей это не по силам, но она должна попытаться понять, какие темные силы отняли у нее единственного ребенка. Встали они рано, сели за кухонный стол. За окном шел дождь, тихий осенний дождь. Ярко сияли грозди рябины. Она попросила у отца машину, потому что уже этим утром хотела вернуться в Стокгольм. Артур разволновался, но она успокоила его. Она не будет гнать и не собирается падать с обрыва. Больше никто не умрет. Просто ей необходимо попасть в квартиру Хенрика. Она уверена, сын оставил какие-то следы. Письма не было, но Хенрик не писал письма. Он оставлял другие знаки, расшифровать которые способна только она. «У меня нет других возможностей», — сказала она. «Я должна это сделать». «А потом вернусь сюда». Помешков, он все-таки произнес то, что обязан был произнести. «Похороны? Они должны состояться здесь. Где же иначе его хранить? Но с этим мы подождем». Часом позже Луиза уехала. Отцовская машина пропахла старым трудовым потом, охотой и смазанными маслом инструментами. В багажнике по-прежнему лежала рваная собачья подстилка. Она медленно ехала через густые леса на вырубке вблизи границы с Далларна, как ей показалось, видела лося. В Стокгольм она приехала под вечер. С трудом удерживала машину на скользких дорогах, пыталась сосредоточиться на управлении и думала, что... Это ее последний долг перед Хенриком. Она должна остаться в живых. Никто другой не сумеет выяснить, что же произошло на самом деле. Его смерть требовала, чтобы она продолжала жить. Она поселилась в гостинице около шлюза, по ее мнению, слишком дорогой, поставила машину в подземном гараже и в сумерках отправилась на Тавас-Гаттон. Чтобы придать себе сил, открыла бутылку виски, купленную в афинском аэропорту. Как аран мелькнула у нее, я терпеть не могла, когда он пил прямо из горлышка, а теперь делаю то же самое. Она отперла дверь. Полиция ее не опечатала. Возле двери лежали рекламные буклеты, писем не было, только открытка от какого-то Вильгота, восхищенно описывавшего крепостные стены Ирландии. На зеленом фоне открытки виднелся склон, ведший к Седому морю, но, как ни странно, ни одной крепостной стены. Луиза неподвижно, затаив дыхание, стояла в прихожей, пока не сумела совладать с нервами и с инстинктивным желанием убежать прочь. Потом сняла пальто, сбросила туфли, не спеша осмотрела квартиру. просто ни на кровати не было Вернувшись в прихожую, она присела на скамеечку рядом с телефоном, Мигала лампочка автоответчика. Она нажала на кнопку прослушивания. Сначала какой-то ханс спрашивал, не пойдет ли Хенрик в этнографический музей на выставку перуанских мумий. Затем раздался щелчок. Звонивший не оставил сообщения. Пленка крутилась дальше. Вот ее собственный голос. Звонок из дома митцеса Она отметила радость, звучавшую в ее голосе по поводу предстоящей встречи, которая так и не состоялась. Второй звонок от нее из Визбю. Нажав на кнопку перемотки, она прослушала кассету еще раз. Сперва Ханс, потом Неизвестный, потом она сама. Луиза сидела возле телефона. Лампочка перестала мигать. Зато в ее душе загорелся огонек, такой же, как на автоответчике. Сигнал, предупреждающий, что поступили сообщения. У нее внутри было сообщение. Задержав дыхание... Она попыталась уловить ускользающую мысль. Сплошь и рядом бывает, что кто-нибудь звонит, дышит в трубку и вешает ее, ничего не сказав. Она и сама порой так поступала. Хенрик наверняка тоже. Внимание Луизы привлекли ее собственные сообщения. Слышал ли их Хенрик вообще? Внезапно ее осенило. Он ничего не прослушивал. Звонки шли в пустоту. Ей стало страшно. Но сейчас нужно собрать все силы, чтобы найти следы. Хенрик непременно что-то ей оставил. Она прошла в комнату, которую он использовал как кабинет. Там же стояли музыкальный центр и телевизор. Став посередине, она медленно огляделась. Вроде бы все на месте. «Уж слишком прибрано», — подумала она. Хенрик не имел привычки убираться. «Мы иногда спорили, что лучше быть педантом или нет». Она снова обошла квартиру. Может, уборку сделала полиция?